В тот же день инспектор секретной полиции подполковник отдельного корпуса жандармов Георгий парфиревич судекин подал рапорт директору департамента государственной полиции Плеве с требованием защиты от святой дружины, которую он обвинял в косвенном содействии народовольцам, оскорблении его в «Женевской правде», различными словами, подрывающими авторитет. Он писал, «Происходит ли это умышленное, систематическое компрометирование тех мер, которые я предпринимаю как начальник агентуры, из одного только соревнования в борьбе с Крамолой, или причины лежат глубже, я пока утвердительно сказать не могу. Но какая бы причина ни была, Такой образ действия, безусловно, вредит успеху и может принести крайне грустные плоды. Вслед за этим рапортом Судейкина Толстой представил царю докладную записку, в которой доказывал несомненный вред святой дружины с предложением ликвидировать этот тайный общественный орган. Александр Третий был убежден, приводимыми доводами и согласился с предложением министра внутренних дел. По распоряжению императора святая дружина была распущена, и все дела ее передавались государственной секретной полиции. Так закончилась деятельность святой дружины, оставившей свой след в истории сыскной деятельности государства российского. В 1882 году на почтантах России было перлюстрировано 38 тысяч частных писем, из которых сделано 3600 выписок. Данные из них использовались политическим сыском. 29 января 1883 года... Товарищ министра внутренних дел Аржевский утвердил инструкцию инспектору секретной полиции. Приводим полностью ее текст. Утверждаю, 29 января 1883 года Аржевский, с подлинным верно, директор департамента полиции плеве. Инструкция инспектору секретной полиции. Параграф первый. Инспектору Секретной полиции в силу высочайше утвержденного положения об устройстве всей полиции, пункт 5, принадлежит ближайшее руководство деятельностью указанных в последующем параграфе учреждений Оной в видах единообразного направления производимых ею розысков. Пункт 2. Инспектор Секретной полиции Впредь до дальнейших распоряжений участвует в розыскной по государственным преступлениям деятельности ниже следующих учреждений, разведывающих в настоящее время предметами в управлениях Санкт-Петербургского и Московского оберполисмейсторов и Б, жандармских управлений, губернских, Московского, Харьковского, Киевского, Херсонского и городского в Одессе. Параграф 3. Начальники вышеуказанных жандармских управлений и начальник Московского отделения по охранению общественного порядка и безопасности обязаны сообщать инспектору секретной полиции по его требованию сведения как об организации, личном составе и состоящих в их заведении агентур как равно и ход розысков. Примечания сообщения эти предпочтительно делаются устно, письменными они могут быть только в случае особого заявления о том инспектора. Параграф 4. В силу полномочий представленным инспектору секретной полиции пунктом первым настоящей инструкции ему предоставляется А вступать в непосредственное заведование местными агентурами.